Глава тринадцатая. Комментарии, как говорится, были излишни. Ми-5. Военная разведка. Пятый отдел. Отдел государственной безопасности при правительстве Великобритании. И сразу стало ясно, почему Винни примчался к ним, не сомневаясь в том, что ему окажут радушный прием. Абсолютно уверенный, что принес чрезвычайно важные сведения, Этот новый поворот полностью уводил его из числа подозреваемых. Похоже, окончательно успокоившись, он продолжал. Но это еще не все. Меня заинтриговал наш утренний разговор о деле Профьюма. Киллер 63-го года под меня порылся в архиве. Нет ли какой статьи, указывающей на возможную связь между их делом и смертью Джеффри Ринтула? Вдруг у Ринтула была связь с девушкой по вызову? И вот он и сорвал среди ночи в Лондон, чтобы увидеться с ней, так спешил, что погиб. — Ну, про фьюма и киллер что такая древность, — заметила Дебора. — Наверняка скандал такого рода не затронул бы сейчас репутацию семьи. — А ведь действительно, Саймон, — согласилась леди Хелен, но как-то неуверенно, — убить Джой, уничтожить сценарий, убить Гована, все из-за того, что двадцать пять лет назад... Джеффри Ринтл встречался с девушкой по вызову. Как можно выдвигать это в качестве убедительного мотива? Все зависит от уровня этого человека, от его служебного положения, — ответил Сен-Джеймс. Рассмотрим дело того же Профьюма в качестве примера. Он был военным министром, поддерживал отношения с Кристин Киллер, девушкой по вызову, которая по воле случая встречалась еще с неким Евгением Ивановым. — Сотрудник советского посольства, на самом деле разведчик, — добавил Винни и сходу, продолжил, — во время разговора в полиции по совершенно другому делу Кристиан Киллер добровольно сообщила, что ее просили выведать у Джона Профьюма дату, когда некие атомные секреты будут переданы Америкой и Западной Германии. — Очаровательное создание, — сказала леди Хелен. Это просочилось в прессу, вероятно, на это она и рассчитывала, и для Профьюма настали жаркие язники. — И для правительства тоже, — сказал Хеверс. Винни согласно кивнул. Лейбористская партия потребовала, чтобы отношения между профхюмой и киллер обсудили в парламенте, в палате общим, а партия либералов тем временем потребовала из-за этого отставки премьер-министра. — Почему? — спросила Добра. — Они заявили, что как глава службы безопасности премьер-министр либо знал все факты касательно отношений профьюма с девушкой по вызову и скрывал их, ибо он виновен в некомпетентности и халатности. Однако, — закончил Вини, на самом деле премьер-министр просто почувствовал, что не переживет еще одного серьезного дела, которое повлечет за собой отставку одного из его министров. И ведь это было весьма вероятно, если бы поведение профюма подверглось тщательному расследованию. Поэтому он так и сделал, чтобы ничего компрометирующего Профюма не вышло наружу. Если бы интрижка про Хьюма вышла на свет сразу после дела вассала, вполне возможно, премьер-министру пришлось бы уйти в отставку. Вассала? Леди Хиллин с побелевшим лицом выпрямилась в кресле. Винни посмотрел на нее, явно изумленный ее реакцией на ее слова. Уильям вассал. Его приговорили к тюремному заключению в октябре 62-го. Он был служащим адмиралтейства, шпионившим в пользу советов. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула леди Хелен. Она вскочила, повернулась к Сен-Джеймсу. «Саймон! Это же реплика из пьесы, на которую отреагировали все ринтулы, еще одним вассалом!» Герой сбегает, у него нет времени вернуться в Лондон. Он сказал, что не станет еще одним вассалом. И они поняли, что это значит, когда услышали это. Они поняли!» Франческа, Элизабет, лорд и леди Стинхерст, они все поняли? Дело тут совсем не в романе с девушкой по вызову, ничего подобного. Сент джеймс уже выбирался из кресла. На это Томми придется отреагировать, Хеллен. — На что? — вскричала Дебора. — На Джеффри Ринтл, любовь моя. Еще одного вассала. Похоже, что Джеффри Ринтл был советским агентом. Да поможет им Бог, но все члены семьи и добрая часть правительства, как видно, знают об этом. Линли оставил двери между гостиной и столовой открытыми, чтобы слышать во время ужина доносившуюся из стереосистемы музыку, потому что последние несколько дней еда его мало привлекала. Вот и сегодня он отставил тарелку с почти нетронутым ягненком и отдался потоку бетховенских звуков, лившихся. И соседней комнаты. Он отодвинулся от стола и откинулся на стул, вытянув перед собой ноги. Вот уже почти сутки он старался не думать о том, каким образом обвинений, которые он выстраивал против Риса Дэвис Джонса, скажет сна Хелен Клайт. Упорно заставляя себя переходить от факта к факту, он сумел полностью выбросить из головы Хелен. Но сейчас она снова мешалась. Он понимал ее нежелание поверить в виновность Дэвис Донса. В конце концов, она была влюблена в этого мужчину. Но как он переживет, когда узнает, это будет подтверждено множеством неопровержимых фактов, что ее хладнокромно использовали, чтобы проще было совершить убийство? И как он может защитить ее от того душевного опустошения, которое неизбежно последует потом? Думая об этом, Линли понял, что больше не может прятаться от правды. Он чертовски скучает по Хелен и может безвозвратно потерять ее, если продолжит плести сети вокруг Дэвис Джонса. Милорд! Его лакея мялся на пороге, потирая носок левой туфли, а правую штанину словно нуждался в улучшении своего и без того безупречного вида. Он провел ладони по своим идеально уложенным волосам. — Щеголь браммел, сыт он террас, — подумал Линли и подбодрил его. Дэнтон, когда понял, что молодой человек может до бесконечности наводить лоск, леди Хелен Клайд впереди, милорд, вместе с мистером Сан-Джеймсом и сержантом Хайверс. Выражение лица Дэнтона было образцом невозмутимости, вполне подобающе. Однако в тоне его голоса проскользнуло очевидное удивление, и Линли стало интересно, насколько уж Дэнтон осведомлен. «Ох уж эти всезнающие слуги!» А его разрылись, леди Хелен. Впрочем, последние пять лет он серьезно ухаживает за горничной леди Хелен Каролины. Ну что ж, не оставляйте их стоять в холле, сказал Линли. В таком случае и в гостиную. Да тошно поинтересовался Дантон. Уж слишком датошно. Линли кивнул, поднимаясь, и раздраженно подумал при этом А куда же еще, черт возьми? В кухню, что ли. Все трое стояли тесно сгрудившись в одном конце гостиной. Они выбрали место под портретом отца Линли и, пользуясь прикрытием музыки, в переговариваясь переговаривались озабоченными голосами. Но при его появлении тут же умолкли и почему-то сразу принялись снимать пальто, шапки, перчатки и шарфы. Создавалось впечатление, что они стараются выиграть время. Линли выключил музыку, убрал пластинку в конверт, и с любопытством посмотрел на визитеров. Это не был непривычно подавленный. — Мы наткнулись на кое-какую информацию, которую тебе нужно знать, Томми, — сказал Сент-Джеймс, и было похоже, что это вступление было тщательно продумано. — Что за информация? — Она касается лорда Стинхерста. Взгляд Линли тут же переместился на сержанта Хэверс, Она встретила его с достойной храбростью. — Вы в этом участвуете, Хайрес? Да, сэр. — Это все я, Томми, — сказал Сент Джеймс, прежде чем Линли обрел дар речи. — Барбара нашла могилу Джеффри Ринтула в поместье Уэстербри и показала ее мне. Она стоила того, чтобы ею заняться. Линли с усилием схранил спокойствие. — Почему? — Из-за завещания Филиппа Джерарда, порысто вмешался вмешалась леди Хелен, — мужа Франчески. Он сказал, что не позволит похоронить себя на земле Уэстербри. Из-за телефонных звонков, которые в утро убийства сделал лорд Стинхерст, они касались не только отмены встреч Томми, потому что... Линли посмотрел на сент джеймса С этой стороны он никак не ожидал предательства. Бог мой. — Ты рассказал им о моей беседе со Стинхерстом? сент джеймс пристыженно опустил глаза. — Прости, я понял, что у меня нет выбора. — Нет выбора, — повторил Линли, не веря своим ушам. Леди Хелен нерешительно шагнула к нему, протягивая руку. — Прошу тебя, Томми, представляю, что ты сейчас чувствуешь. вот мы все против тебя, но это совсем не так. Прошу тебя, выслушай. Сочувствие Хелен было последней каплей, и он не выдержал. Не помня себя, он грубо набросился на нее. — Думаю, все мы прекрасно понимаем, в чем твой интерес, Хелен. Вряд ли ты можешь претендовать на объективность, учитывая твою причастность к этому делу. Леди Хелен опустила руку, и лицо исказилось от боли, заговорил с Его голос был полон холодной ярости. — Как это и ты сам, Томми, если уж говорить совсем откровенно? Он помолчал несколько секунд, а затем уже более ровным тоном продолжал. — Лор Стинхер солгал тебе о своем брате и жене. — Так и знай. Вполне возможно, что Скотленд-Ярд именно на это рассчитывал. Поэтому они намеренно поставили тебя на это расследование. Ты был самым подходящим человеком, который поверит любым россказням Стинкерста. Романа между его братом и его женой никогда не было, Томми. Теперь ты хочешь услышать факт, или нам лучше уйти? У Линли было такое ощущение, вот в костях у него плавится лед. О чем? Ради всего святого. Вы говорите. Сэн-Джеймс направился к креслу. — Это мы пришли тебе рассказать. Но мне кажется, что нам бы всем не помешал глоток другой бренди. Пока Сэн-Джеймс излагал добытыеми сведения от Джеффри Ринтуле, Барбара с тайком наблюдала за Линли. — Заранее знаешь, что он будет всячески выгораживать Ринтула. Ведь они с ним одного поля ягоды — джентльмены. Все его аристократическое нутро сейчас проявится, побуждая Линли отрицать и факты, и предположения. Барбара и сама понимала, насколько несущественны некоторые из их фактов, что означало одно. Если Джеффри Ринтл действительно был советским агентом долгие годы, работавшим не где-нибудь, а в Министерстве обороны, единственный способ узнать это наверняка — расколоть его братца Стюарта. В идеале им требовался доступ к компьютеру МИ-5. Если уж сам файл на Джеффри и Ринкл будет помечен словом «недоступен», значит, братец Стюарта находился под каким-то следствием страны контрразведки. Но доступа к компьютеру у них не было, как не было и своего человека в МИ-5, который мог бы подтвердить их догадки. Нет смысла соваться даже в особый отдел Скотленд-Ярда, ведь Ярд сам и подвиг лорда Стюарта. Тинхерста на все эти сказки относительно причин смерти своего брата. Поэтому все это перезависло от Линли. Сумеет ли он преодолеть свое предубеждение Крису Дэвис Джонсу, посмотреть правде в глаза? А правда была такова, что вовсе не у Дэвис Джонс имелась весьма существенная причина избавиться от Джой Синклер. Это лорд Синхерст, взяв у своей сестры запасной ключ от комнаты Джой, убил эту женщину. Ведь ее пьеса, мастерски переделанная без его ведома, вытаскивал на свет Божий самые темные тайны его семьи. Поэтому, как только Стин Херст услышал имя «Вассал», он сразу понял, о чем пойдет речь в обновленном варианте пьесы, заключил Сан-Джеймс. «Да ты сам посмотри. Какая вот Джефф Ридинтула биография? Самая подходящая для советов кандидатура. Учился в Кембридже в тридцатые годы». Мы же знаем, что в то время советы вербовали себе агентов как бешеные. Ринтул изучал экономику, что без сомнений сделало еще более восприимчивым ко всем этим вывертам Маркса. А вспомни его поведение во время войны. Попросил назначения на Балканы, что обеспечивало ему контакты с русскими. Я нисколько не удивлюсь, узнав, что на Балканах был его хозяин. Наверняка именно тогда он получил самую важную инструкцию проникнуть в Министерство обороны. Одному богу ведомо, сколько секретных сведений он передал советам за эти годы. Когда Сент-Джеймс закончил говорить, никто не произнес ни слова. Все смотрели на Линли. Уселись они, как по уговору, прямо по портретам седьмого графа Ашертона. Под их пытливыми взглядами Линли поднял глаза на лицо своего отца, словно нуждаясь в совете. Лицо же самого Линли было непроницаемо. — Повторите еще разок, какое сообщение Стинкерс направил Уиллингейту, — Спросил он, наконец, Сент Джеймс, наклонился вперед. — Он сказал, что всплыть и вынуждает его отложить встречу с Уиллингейтом во второй раз за этот месяц и просил звонить в Эстербри, если возникнут трудности. «Как только мы выяснили, кто такой Уиллингейт, в этом сообщении забрезжил какой-то смысл», — подхватила Барбара, жаждая, что что бы то ни стало убедить. «Похоже, он предупредил Уиллингейта относительно Джефри Линтула, что второй раз выпало наружу, что он был агентом, а первый был в канун Нового года, в 1962 году». Поэтому Уиллен Гейт должен был позвонить в Уэстербри, чтобы помочь в решении проблемы. А проблема — это смерть Джой Синтлер и новый вариант пьесы, где во всех подробностях вскрыто неприглядное прошлое Джеффри. Линли кивнул. Барбара продолжала. Разумеется, лорд Стинхерс не мог сам позвонить Уиллен Гейту, верно? При проверке записи телефонных переговоров из Уэстербри мы бы узнали об этом звонке. Позвонил только своей секретарше, а она передала. И Уиллингейт Гейт, поняв сообщение, действительно позвонил ему, сэр. Полагаю, дважды. Помните, Мэри Агнес сказала мне, что слышала два телефонных звонка? Наверняка от Уиллингейта Один, чтобы знать, что же все-таки стряслось, а второй сказать Стин Херсту, что ему удалось договориться со Скотленд-Ярдом. — Ты вспомни, — добавил Сент Джеймс. — Что сказал инспектор Макаскин? Отдел уголовного розыска Страт вообще не просил у Скоттленд Ярда помощи в этом деле. Их просто поставили в известность, что им займется Ярд. Очень похоже, что все это устроил Уиллингейт. Позвонил кому-то из руководства Ярда, договорился насчет расследования, а затем снова позвонил Стинхерсту и сообщил, что... Кто будет вести следствие? Не сомневаюсь, что Стинхерст был абсолютно готов к твоему появлению на сцене, Томми. У него был целый день, чтобы придумать историю, которую ты, Пер, несчастный, почти наверняка поверишь. Это должно было быть что-то личное, что истинный джентльмен вряд ли кому перескажет. А что может быть более личным, чем измена жены и не его ребенок? Это отличная находка. Он просто не подумал, что ты можешь довериться мне. И что я, боюсь, не совсем джентльмен, не оправдаю твоего доверия. Каюсь, не оправдал. Сложись все, иначе я бы и слова никому не сказал. Надеюсь, ты мне веришь? Последнее замечание сент джеймса прозвучало как полувопрос. Но после него Линдли лишь молча взял графин с бренди, налил себе еще, передал графин сент джеймсу Руки его не дрожали, лицо оставалось невозмутимым. Снаружи на Итентерас -э дважды прогудел клаксон. В ответ соседнего дома что-то крикнули. Надо было заставить его занять какую-то позицию, поэтому снова заговорил Барбара. По пути суда, сэр, мы пытались понять, с чего бы правительству так хлопотать о разбирательстве подобного дела, и решили, что причина кроется в том, что в шестьдесят третьем году им пришлось скрыть правду о деятельности Ринтла, вероятно, при помощи закона о государственной тайне, чтобы спасти премьер-министра от позора. Советский шпион в высших эшелонах власти, когда еще не утихли страсти после дела вассала и скандала с Профьюма. Поскольку Джеффри Ринтул умер, он не мог больше причинить Министерству обороны никаких неприятностей. Зато премьер-министру не поздоровилось бы, если бы произошла утечка сведений о его деятельности, и поэтому он тогда этого не допустил. И теперь, очевидно, тоже они предпочли сохранить старую тайну, иначе возникли бы определенные проблемы. Или, может быть, у них есть какой-то долг перед семьей Ринтл, и они таким образом платят его? В любом случае, они снова их покрывают, только...» Барбара замолчала, не решаясь продолжить. Несмотря на все их ссоры, зачастую непреодолимые разногласия, она не могла причинить ему такую боль. Линли сам договорил. «Только сделать это для них должен был я», — глухо проговорил он. «Юэт знал». «С самого начала!» По отчаянию, стоявшему за этими словами, Барбара поняла, о чем думает Линли, что эта ситуация доказала для своего начальства он всего лишь подручный материал, что никому нет дела до его судьбы и репутации. Ведь если выйдет на свет даже невольная его попытка скрыть вину Стинхерста, ему грозит увольнение, и не важно, что все было совсем не так. Барбара знала, что само предположение, как ржавчина, разъедает его гордость. В течение прошедших пятнадцати месяцев она то любила Линли, то ненавидела, и постепенно научилась понимать его. Но никогда до этого ей не приходило в голову, что его аристократическое происхождение причиняло ему иногда боль, а семейные узы были в тягость, но это бремя он умудрялся нести со скромным достоинством – даже в те момент, когда им нестерпимо хотелось стряхнуть его с себя. — Но откуда Джой Синклер могла все это узнать? — спросил Линли, сохраняя безупречно хладнокровный вид. — Лорд Стинхерт сам тебе об этом сказал. Она была там в ту ночь, когда погиб Джеффри. — А я даже не заметил, что в кабинете Джой нет ничего связанного с ее пьесой. В голосе Линли послышался беспощадный и упрек себе. Боже, кто ж так ловко все это изъял? Господа из и змеи пять не оставляют визитных карточек, Томи, сказал Сен-Джеймс. Ни единого следа обыска. Откуда ты мог знать, что они там побывали, и в конце-то концов ты пришел искать сведения о пьесе? И все равно мне надо было быть просто слепцом, чтобы не заметить отсутствие материалов по ней. Он мрачно улыбнулся Барбаре. — Отличная работа, сержант. Не представляю, куда бы нас вынесло, если бы рядом со мной не было вас. Похвала Линли не принесла Барбаре радости. Никогда еще ощущение собственной правоты не приносило ей столько отчаянной боли. Что мы будем? Она умолкла, не желая проявлять столь немилую ей инициативу, Линли поднялся. — Отправимся утром к Стинхерсту, — сказал он а сегодня я бы хотел еще кое-что обдумать. Барбара знала, что на самом деле это означает обдумать, как действовать дальше, уже зная, что Скотленд-Ярд его использовал. Ей захотелось как-то утешить его. Она хотела сказать, что планы начальства сделать его ширмой сорвались, что они с ним оказались умнее, но она понимала, что он тут же переосмыслит ее слова. Это она оказалась умнее их боссов. И спасла Линли от безрассудного поступка и позора. Поскольку говорить больше было не о чем. Все начали надевать пальто, натягивать перчатки и обматываться шарфами. А в воздухе витали слова, так и оставшиеся невысказанными. Линли, не спеша убрал графин с бренди, собрал пузатые хрустальные стаканчики на поднос, выключил свет в комнате. Они прошли за ним в холл. Леди Хелен стояла в пятне света у двери. За целый час она не сказала ни слова, и теперь, когда он приблизился за застенчиво, произнесла Томми Завтра в девять встречаемся в театре, сержант, резко бросил Линли. Возьмите констебль, чтобы забрать Стинхерста. До сих пор Барбара не осознавала, насколько трагичной для Линли была ее победа в борьбе Верси, но этот краткий разговор открыл ей глаза. Она увидела, как растет пропасть между Линли И леди Хелен почти физически ощутила ее мучительную непреодолимость. Но вслух произнесла Да, сэр, и направилась к двери. Томми, ты больше не можешь меня игнорировать, настаивала леди Хелен. В первый раз с того момента, как Сент Джеймс начал говорить, линли взглянул на нее. Я ошибался, Хелен. Это еще не самый страшный мой грех. Я хотел, чтобы мои подозрения на его счет подтвердились. Тевнув, он пожелал им доброго вечера и ушел. Заря занималась на свинцовом небе. Наступившая среда выдалась на холодной. Снег вдоль тротуара сковала твердой тонкой коркой, покрытой грязью и копотью от выхлопов машин. Когда Линли в 8.45 подкатил к театру Азенкур, сержант Хеверс суждала его, добровее укутавшись Знакомый, не идущий, коричневый шарф. Рядом с ней стоял молодой констабль. Линли мрачно подметил, что Хевер знал, кого выбрать. Уинстон Нкату, уж это точно не спасует перед титулом и богатством Синхерста. Некогда главарь Брикстонских воинов, одной из самых крепких чернокожих банд города, теперь двадцатипятилетний Нката метил в элиту отдела уголовного розыска. За него то и дело ходатайствовали его упрямые коллеги за отдела А7, три его закадычных дружка, и сам като любил повторять, если не арестуют, так обратят в свою веру. Он одарил Линли одной из своих ослепительнейших улыбок. «Инспектор, почему вы никогда не приезжали на этой малышке в мой район? Нам нравится жечь таких милашек». «Когда у вас начнется очередная заварушка, дайте мне знать», — сухо парировал Линли. Непременно пришлем приглашение, приятель, и постараемся, чтоб все там были. Ах, ну да, приносите свой кирпич с собой. Чернокожий констебль закинул голову и от души расхотался, пока Лин лишел с ним к тротуару. Вы мне нравитесь, инспектор, сказал он. Дайте мне ваш домашний адрес, думаю, мне надо жениться на вашей сестре. Лин ли улыбнулся. Вы слишком хороши для нее, говоря о том, что лет на шестнадцать моложе. — Но если вы сегодня вот будете вести себя примерно, уверенно, мы придем к обоюдному соглашению. Он посмотрел на Хеверс. — Стенхерст приехал. Она кивнула. — Десять минут назад. В ответ на молчаливый вопрос сказала, нас он не видел. Мы пили кофе через дорогу. С ним была его жена, инспектор. — А вот это, — сказал Линли, — очень, кстати. — Ну, вперед. Жизнь в театре била ключом. Вовсю шла подготовка премьерного спектакля. Двери в зрительный зал были открыты, говоры смех смешивались с шум работ над декорациями. Мимо них торопливо прошел человек с папкой в руках карандашом за каждым ухом.